Я настолько похож на иностранца. Анри Штернфельд, инженер и учёный, теоретик космонавтики, много лет прожил в Польше, во Франции, в Бельгии. Анри Абрамт Штернфельд работал в знаменитом реактивном научно-исследовательском институте, где тогда трудились Королёв, Глушко, Лангемак. Но во время большого террора Лангемак был расстрелян. Королёв и Глушко оказались в лагерях, а Штернфельд потерял работу. Со временем ему пришлось искать работу преподавателя в нестоличном вузе. В Свердловске его не приняли, пришлось работать в Сировском металлургическом техникуме на севере Свердловской области. Учился в Ягеллонском университете в Кракове, в Институте электротехники и прикладной механики в Нанси, в докторантуре Сорбонны. Штернфельд Убеждённый коммунист переехал в Советский Союз и, прожив и несколько лет в Москве, попытался поступить на работу в Уральский индустриальный институт. Показал свои документы, начальник отдела кадров с ужсом посмотрел на дипломы иностранных вузов и вызвал милицию. Андрей Жит поражался наивности советских школьников, которые всерьёз спрашивали его Есть ли во Франции детские сады? А школы тоже есть? Очень удивлялись, узнав, будто во Франции оказывается есть даже метро и трамваи. Для них за пределами СССР мрак, за исключением нескольких прозревших. В капиталистическом мире все прозибают в потёмках. Конечно, далеко не все были столь наивны, тем более москвичи, которые хоть изредка но видели иностранцев своими глазами. Тем не менее, не только в сталинской Москве, но и во всём предвоенном Советском Союзе иностранец фигура амбивалентная. Он или враг и шпион, или напротив, представитель высшего общества белая кость. Если верить Анатолию Рыбакову, в 30-е годы появились девушки, мечтавшие выйти замуж за иностранца. Анатолий Рыбаков после ареста и ссылки в 1933-м Несколько лет не мог жить в Москве, но долго собирал материалы по повседневной жизни москвичей. В частности, много ему рассказывала сестра Раиса Ивановна Ронова. Для Вики, профессорской дочки из детей Арбата, иностранцы привлекательнее, чем даже советские лётчики и авиаконструкторы. Лучше всего радавитый англичанин, богатый француз даже легкомысленный итальянец, то есть Париж, Рим, годится швед, потом к спичного короля, голландец, потом к нефтянова. Они только числятся шведами и голландцами, а живут в Лондоне и Париже, стать женой Эрика, девчонки умрут от зависти. Для них турецкий шашлычник уже принц. Уехаться иностранцам за границу в то время очень трудно. Приходилось довольствоваться ролью любовниц, содержанок. Такие девушки часто бывали в дорогих ресторанах, особенно в Метрополе. Татьяна Куневская видела там много красивых, разодетых русских женщин, и все они были со иностранцами, и со старыми, и с уродливыми, и с чёрными. По её словам, эти русские дамы были у иностранцев на содержании. Уезжая, иностранцы передавали своих дам вновь приехавшим. До настоящего низкопоклонства перед всем заграничным, как в СССР в 70-х и 80-х, было еще далеко, но все-таки иностранец отличался от советского человека и более дорогой одеждой, и яркими аксессуарами. Школьники в Болшево окружили мура, который с удовольствием показывал им свою коллекцию заграничных самопишущих ручек. Лидия Лебединская вспоминает детей австрийских и немецких антифашистов, которые появились в их школе. Они почти не говорили по-русски, получали отлично только по немецкому языку, зато одето были куда наряднее советских детей. А кроме того, у них были лакированные ранцы и прекрасные письменные принадлежности. Так самой жизнью формировался стереотип об иностранцах, которые непременно богаты и живут в каком-то другом особом мире. Стереотип этот просуществует несколько десятилетий. Только на рубеже XX-XXI веков разбогатевшие россияне наконец-то будут носить Армани и Прада, Дольче и Габана и Хьюго Босс, сядут за руля Уди, Лексус и Мерседес. Лишь тогда рухнет этот суชนности глубоко антирусский стереотип. А для московских модников тридцатых иностранец был образцом для подражания. Из-за границы непременно привозили или модную одежду, ткань на платье, или даже пряжу. Цветаева привезла из Франции несколько клубков шерстяной пряжи, белой, голубой, жёлтой в августе 1941 г. Она попыталась в Чистополе ту пряжу продать. Я никогда таких не видывала, вспоминала Лидия Чуковская. Словно не шерсть, а нежный с клуббившийся дым. Клубки пушистые и мягкие так и просились в руки. Их так и хотелось гладить, будто цыплят, котят. Те немногие русские писатели и артисты, что могли выезжать за границу, Тратили доступную валюту в бутиках и универсальных магазинах. Илья Ильф, впервые приехав в Париж, купил жене жакет, юбку, четыре вуали, крокодиловую сумку, браслет, перья для шляпы, два пояса, кожаный и резиновый, коробку пудры и пудреницу в чехле, две коробочки румян и две коробочки чёрной краски для ресниц. Там же в Париже Евгений Петров купил жене шляпку 2 часа выбирал туфли и ткань на платье. 1 июля 1935 на вечере, посвящённом двадцатилетию камерного театра, Ольга Книпер-Чехова произвела фурор своим парижским туалетом и меховым манто. Поездка за границу бесценная возможность приобрести наряд, которому будут завидовать все. Франки летят как пух. Хорошие вещи очень дороги. Жаловалась Ольга Леонард во время парижских гастролей МХАТа в 1937. -м. Но всё же она купила себе пальто за 1075 франков, две шляпки, немного белья. Московские актрисы раскупали роскошные, хотя и недолговечные платья из ламе, особого сорта парчи, которую вы делали тогда из натурального шёлка, прошивая его металлическими нитями. Люди попроще, попав за границу, покупали одежду, которая служила им потом годами. Павлику из московской книги Юрия Нагибина дядя привёз из-за границы изумительный пуловер фисташкового цвета, рубашку в тон ей галстук и серые гетры. Грубошерстные мосторгвские брюки, тщательно отутюженные, не портили ансамбля. На фоне своих друзей, одетых в перешитые отцовские толстовки, Павлик выглядел великолепно. Только что присоединённые к Советскому Союзу прибалтийские республики тоже играли роль своего рода заграницы. Там ещё можно было купить вещи, которые считались роскошными даже в сталинской Москве, не говоря уже о русской провинции. Ирина Горошевская ездила в Литву к Василию Мельчусу за ману Я привезла отуда ткань на костюм для Мити. Костюм сошьёт летфондовской портной. Теперь у Мити будет чем похвастаться перед Мурм. Георгий afront был насмешлив и безжалостен даже к лучшему другу. Пока Митя одевал с хуже, Мур почувствовал над ним. Но «Ну вот, замечательный костюм готов. Митя надел его, и Георгий должен признать очень шикарный. Ему идёт. 30 апреля 1941-го Мур, выходя из метро, встретит Кирилла Хенкина. Они были знакомы еще в Париже. Хенкин, бывший боец интербригады и агент НКВД, завербовал его в свое время Сергей Яковлевич. Хенкин только что приехал из Европы, еще не зная об арестах Афронов и Клепининых-Сизыманов. Георгий первым делом обратил внимание на его внешний вид, необычайно шикарно одет: шляпа, пальто, ботинки, да и всё остальное. В августе они встретятся и Мур снова отметит, как Хенке надет. Уже в июле 1942 Мур напишет Али: Кирилл блистел костюмами и ботинками и производил фурор на улице Горького. Но в 1940-ом и первой половине 41-го Мур вряд ли ему сильно уступал. Высокий, теперь уже нерыхлый, а стройный и красивый мальчик в тщательно отутюженном костюме с монпарнастским галстуком смотрелся настоящим иностранцем. В моем пальто бежевом и в шикарных ботинках я настолько похож на иностранца, что все таращат глаза. И если на него таращили глаза прохожие, то что говорить об одноклассниках и одноклассницах? Георги называли в школе мусьё, искажённое французским се. Валя, его будущая девушка, впервые увидев Мура про себя, назвёт его Джонни. Она не знала, англичанин Мура или француз, но главное увидела сразу иностранец, европеец. Между тем Мура его иностранный облик не очень тередовал, по крайней мере, зимой 1940-го-1941-го. Из дневника Георгия Фрона, 16 февраля 1941 года. Я наружно совсем не похож на русского человека. Скорее англичанин, немец или поляк. Я свободно говорю и пишу по-французски, и приехал сравнительно недавно из-за границы и жил там долго, и никогда не был раньше в СССР. Меня в классе отнюдь не считают чужаком. Но всё-таки отмечают разницу между мной и другими. Ему не нравилась эта разница, и из месяца в месяц он пытался её преодолеть. На советском языке. Георгий Ефрон отличал от сверстников даже язык, что, впрочем, им скорее нравилось. У него ведь была прекрасная речь, прекрасный язык, она у него какая-то колоритная была. Очень русская, вспоминали его одноклассницы еще по Болшевской школе Ольга Вольф и Людмила Харитонова. Те перемены, что произошли в русском языке за 23 года советской власти, Мур не мог усвоить до самого приезда в Сталинскую Москву. В семье Цветаева и Фрона говорили по-старому, русская миграция не только не хотела, но и не могла, конечно, идти в ногу со временем. Даже новые красные, вроде Сергея Эфрона и Николая Клепинина, знали об этих переменах лишь из литературы и советского кинематографа. В СССР пришлось осваивать новую речь новых людей, равняться на уже приспособившуюся русскую интеллигенцию. Иностранец Воланд говорит Степеле Хадееву о домработнице Груне. Она жаловалась, что вы у нее отпуск зажилили. Это производит впечатление почти такое же, как кот-бегемот с грибом на вилке. В речи иностранца это слово кажется невозможным, а в речи русских чеховских интеллигентов, которым удалось пережить революцию и остаться в живых, да сколько угодно. В письмах Марии Павловны Чеховой она встречается не раз. «Должно быть, родственники зажили ли мою берещу шубейку?» — пишет она в январе 1940 года. О, вы кофе я ещё не получила. Зажили ли должно быть. Жалуется на Ольги Леонардник не Перчехвы. Булгаков тем более знал и употреблял это слово, очевидно, не только в прозе. Его первая жена Татьяна Лопа, дочь дворянина и действительного статского советника, тоже вполне усвоила новую лексику. Михаил между прочим таскал книги, вспоминала она, у каморского спёр несколько. Я говорю: "Зачем? Зажили?" постепенно усваивает этот язык и мур. Жизнь бьёт по кумполу, я засыпаюсь, спартак припух. Как многие иностранцы мур полюбил русские пословицы и поговорки, которые подхватил явно уже в СССР. И то хлеб и прочее. Однако больше всего мур перенимает не жаргонные словечки и не русские пословицы, а откровенные советизмы. Иногда прямо пишет в стиле советского официоза. Одно из первых понятий, которое должен был узнать Мур, шестидневка. Первый год в СССР он провёл по-новому советскому времени. Шестидневка, а ещё в начале 30-х была и пятидневка, заменила традиционную неделю. И Мур легко и быстро приспособился к этому, видим, сара в шестидневку. Через две шестидневки переезжаем Эти минуты дают запас оптимизма на шестидневку. Неделю вернули указом Верховного Совета от 26 июня 1940 года, и Мур перешёл к привычному с детству счёту времени, делению на понедельник, вторник, среду и так далее. Воскресенье меня заряжает оптимизмом и верой в счастье. Мур продолжал активно заимствовать новые русско-советские слова. его выражение. Временами он начинает писать просто советскими газетными штампами, которые мог почерпнуть не только в газетах, но и на школьных собраниях, но вообще не с учителями и школьниками. Мальчик радуется, что с одноклассниками у него завелись подлинно товарищеские отношения. Он огорчается, что отношения с Митькой нельзя назвать советскими. А вот советская школа мура занимает и завлекает. и приближает к действительности к тому реалистическому отношению к жизни, которого я добиваюсь, пештон. Я принимаю участие в советской жизни, я член общества, а не паразит. И хотя культурный уровень товарищей ниже моего, я всё же живо интересуюсь всеми явлениями, затрагивающими классы, школу, интересуюсь своими отметками и психологией товарищей. Вот дневник на для школьной стенгазеты писал. В сентябре 1940-ого настоящая жизнь была для Мура за пределами школы. Но теперь всё переменилось. Школа путь интеграции в советское общество, и Мур даже находит в ней утешение. От того-то я так люблю коллектив, что там я забываю о мелочных превратностях судьбы и людских мерзостях. Но что там Мур, когда и Цветаева незаметно для себя переходила на этот советский стиль. Разумеется, гораздо позже сын. Как и почти все советские люди, Цветаева вынуждена была часть заработанных денег отдавать назад государству, покупать облигации государственного займа. И вот Мур пишет: "Таля, сегодня мама пойдёт в гослит подписываться на заём". «Меня единогласно провели в группком и в профсоюз», — пишет Цветаева Али 16 апреля 1941 года. Цветаеву провели в группком Госветыздата, а Мура еще в январе выбрали делегатом от класса на перевыборы в учком. На выборы Мур не пошел, остался делать уроки, но порядки в советской школе одобрял, потому что там находишься в постоянном контакте. с массами. Мор советский конформист. Постоянный контакт с массами это шанс стать своим, стать настоящим советским человеком. Мор готов был для этого пожертвовать отчеть многим. В конце декабря Мор узнал, что сборник Цветаевой, подготовленный для госвита сдата в печать не пойдёт. и что помешал этой публикации Корнелий Зелинский «Мой голицынский друг», как продолжал называть его Мур. Рецензии Мур еще не прочел, но знал от Евгения Борисовича Тагера, что Зелинский обвинил Цветаеву в формализме. «О, сволочь, Зелинский!» — записала она в книжке. А Мур? Мур Зелинского поддержал. Правда, он расстроился из-за денег. В это время деньги им с Цветаевой были очень нужны. а книга могла принести по меньшей мере четыре тысячи рублей. Но как советский человек Георгий был на стороне Зелинского. Между нами, говоря, он совершенно прав, и, конечно, я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери, совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью. Из этого не следует, будто Мур не любил мать, не понимал ее стихов, любил, и понимал, но оценки Езелинского он мог противопоставить не собственное мнение, не мнение Цветаевой, а мнение других советских людей. У Тагеров он с удивлением узнал, что молодые советские поэты, оказывается, не были согласны с этой рецензией и очень хвалили мамины стихи. Поразительно, умный, гордый и независимо мыслящий мур добровольно отказывался от собственного мнения. считал авторитетом мнения людей, которых он даже не знал или знал поверхностно. Главное, они советские люди. Мур был ещё в начале пути давно пройденного митей. Комсомольские иллюзии Сизимана уже остались в прошлом. Он теперь гораздо лучше Мура понимал, что такое жизнь в СССР и всё больше и больше мечтал об оставленной Франции. Из книги Дмитрия Сазыманова Исповедь чужака. С каждым годом моей советской жизни образ Франции обогащался в моих мыслях новыми деталями и украшался новыми соблазнами. Франция, сладкая Франция всё ещё существовала. Я слышал, как это всё ещё живо во мне, память и надежда, укоренённая в очень недавнем прошлом, но уже мифическая. как обещание невообразимого будущего. Он написал это много лет спустя, когда невообразимое будущее для него уже наступило. Но и в предвоенной сталинской Москве Митя Сиземан скучал по родной Франции и пытался восстановить с нею связь. Он решил писать в Париж своим одноклассникам. Отправил двадцать одно письмо во Францию, но ни на одно не получил ответа. Очевидно, эти письма или не дошли до Франции, или же в СССР не пропустили ответы его французских друзей. Зимой 1941-го Митя жил воспоминаниями о Франции и, по словам Мура, французил. Громко говорил по-французски на улице и в кафе, чем явно эпатировал москвичей. Ходил зимой без шапки. Декабрьские морозы все-таки заставят Митю Надеть меховую шапку, как будто вокруг не московский снег, а зимний парижский туман. Все оценивал с точки зрения француза, парижанина. Вспоминал парижские кафе и бульвары. Мору казалось, что у Мити в то время все события действительности происходили как бы на фоне парижских воспоминаний и ощущений. Вообще Митя был веселым, остроумным, жизнерадостным, ранечным. Тоска по Парижу не сделала его ни пессимистом, ни брюзгой. Однако в советской жизни он разочаровался навсегда. "Лучшие мои годы были в Париже", признавался Дмитрий своему другу. Пройдёт всего несколько месяцев, и Мур почти повторит эти митины слова. А осенью 1940-го и зимой 1941-го Георгий еще старательно убеждал самого себя, что той Франции, которую они оставили, больше нет. Уже нет и того веселого Парижа, что они оба так любили. Времена переменились, да и жалеть не о чем. Франция эпохи Третьей Республики доказала свою гнилосность. Надо не вспоминать о прошлом, а смотреть вперед. Мур обвинял Митю в консерватизме. Держится за прошлое и в чрезмерном скептицизме. Поучал друга, в конце концов, мы живем в СССР, и нечего кичиться парижским говором. Нельзя вести себя, как в Париже. Не нужно так резко отличаться от других. Мы же в СССР, это нужно понимать. Если же Митя и дальше будет строить иностранца, то могут и арестовать? Если весной 1940-го... Мур был ещё наивным идеалистом, то меньше, чем за год он начал превращаться в советского конформиста. Мур боится из-за себя, как бы его не арестовали вместе с Митей. Митя слишком привязан к Франции и Парижу. Дружба с таким человеком в СССР это опасно и, в общем, бесперспективно. Из дневника Георгия Фрона, 9 ноября 1940 года. Французская культура была гнила. Да, мы этой гнилью питались, да. Монпарнас, он осмел действовал исключительно сильно, да. И мы вкусили разложения ской настойки. Но ведь пора бы увидеть и понять, что всё это стоило, как было всё это вредно. Я это понял и навсегда порвал и расстался с парижской расхлябанностью и пошлятиной. Нужно понимать свои ошибки и исправлять их. Я понял и исправил. А Митька продолжает питаться парижским тридцать седьмого года. Мур посоветовал Мите прочитать в интернациональной литературе статью Пьера Никола "Французская культура под сапогом обновителей". И автор рассказывал о духовной жизни Франции при режиме Петена. Новый строй, каким его мыслят французские правящие круги, в действительности ни что иное, как возрождение средневекового феодализма, приспособленного к современным условиям производства, писал Пьер Николь из благополучной нейтральной Женевы. Значит, Франция провалилась в глубокое прошлое, в то время как в Советском Союзе создаётся общество будущего. Мур устал доказывать Мите, что СССР страна огромных возможностей, их надо только уметь использовать. Жалеть о Париже в СССР бессмысленно. Это даже не по-парижски жалеть о том, чего не вернуть. Насколько можно об этом спорить? Мур решил, что с Митей пора расстаться. За неделю до дня рождения Мура они снова поссорились. Собственно, причиной ссоры стали новые взаимные обвинения. Вспоминали Болшева, и Митя начал перед Муром защищать свою семью, по словам Мура, свою запятнанную семью. Да еще назвал Алю доносчицей. Спокойный и выдержанный Мур пришел в ярость и спросил, как же Митю мог столько раз брать у него деньги. Обвинил друга в лицемерии и двурушничестве, на что Митя обозвал его шпионом, и сказал, что он век не видал большей сволчь, чем Мур. Мур только сожалел, что поссорился перед самым днем рождения, а Митя, между тем, обещал ему подарить две книги Семена Кирсанова, стихами которого Мур тогда увлекался. У Митя же оставалась Алиса в стране чудес, которую Мур дал ему почитать. Теперь Мур опасался, что Митя не вернет ему Алису, а подарка речь не будет. Но Мур зря так плохо думал о товарище. Тот позвонил Муру 1 февраля, поздравил, вернул Алису и подарил обещанные книжки Кирсанова. Однако примирение не состоялось, они снова поругались. На этот раз из-за советской литературы. Мур прочитал культовую тогда книгу Николая Островского «Как закалялась сталь» и назвал ее «Прекрасной». Митя книгу Островского высмеял. Вообще-то вкусы Мура и Мецвеева в литературе чаще совпадали. Но зимой 1941 Мура силённо заставлял себя полюбить всё советское. Вместо Маларме и Верлена читал Маяковского, Богрицкого, Кирсанова, Долматовского, посещал вечера советской поэзии в Политехническом музее и в клубе МГУ, слушал Николая Асеева, Константина Симонова, Маргариту Олегер. 13 января в клубе МГУ был вечер поэтов. Большой успех имел признанный уже Илья Сильвинский, но публике понравились и совсем молодые поэты-студенты и Фли, Евгения Агранович, и Бориса Слуцкого, по словам Мура бесировали и триссировали. Мицко ушёл после первого отделения, а Мура остался. Ему особенно понравились Евгений Агранович и, конечно, его любимый Семён Кирсанов. Керсанов был известен как раз своими публичными выступлениями. Небольшого роста, крошечный и крикливый, он умел завладеть вниманием не столько читателя, сколько слушателя и зрителя. В "Орлам Шаламов" видел выступления Керсанова за несколько лет до Мура и оставил о нём очень интересный отзыв. Публике нравилась его неоисчерпаемая энергия, а главное великолепное чтение, писал Шаламов. Читать Кирсанов готов был без конца. Читал он настолько здорово, что чуть не всякое прочтенное им стихотворение казалось замечательным до тех пор, пока не удавалось прочесть его, взять в руки. Тогда впечатление менялось. 13 января Кирсанов читал перед московской публикой свою поэму «Гуцульщина», посвященную присоединению Западной Украины к СССР. Сын Марины Цветаевой нашёл эти стихи отличными и заметил, что Кирсанов, конечно, лучший современный советский поэт. Влась советская, пришла, загудели горы жизнью, стали танки у Карпат, потряслись они до пят, и к стальной броне машин нежный снег слетел с вершин. Да встречает тёплым вздовом нас гуцульская страна. Нет, она не завоёвана. «Лучше зачарована красной армией червоной, зачарована она, а пришла Родянская Влада не суровым стариком, а пришла Родянская Влада молодым политруком». Увлечения советской поэзии и чтения советских литературных критиков отразились и в лексике Мура, и в его оценках. Так Мур решил, будто Митя — стоит на позициях непримиримого формализма в литературе и в искусстве. Митьке бессмысленно читать, скажем, «Думу про Апанаса». Он будет говорить о совершенстве формы, мастерстве и тому подобном, а о пафсе революции — не гу-гу. Заметим, в талантливой поэме Багрицкого Мур ценит именно пафсе революции, а не художественное достоинство. Ему, видимо, не по вкусу стихи Багрицкого, Но это советские стихи, и Мур будто доказывает это самому себе. После истории из «Как закалялась сталь», Мур вполне укрепился и в своих подозрениях, и в своем намерении. «Я совершенно ясно чувствую, что я должен идти по линии школы общения с товарищами, а не по линии общения с Митькой».